Глава тринадцатая. «Пробелы в памяти». «Так это мама сделала?» Удивление в голосе Клэри прозвучало неубедительно даже для нее самой. Она обернулась и увидела жалость в глазах Джейса. Алик тоже сочувствующе смотрел на Клэри. «Но почему?» «Понятия не имею». Магнус развел руками. «Задавать вопросы не по моей части, я лишь делаю свою работу». «В рамках завета», — напомнил Джейс обманчиво мягким голосом. Магнус склонил голову. «Ну, разумеется». «Значит, насилие над разумом не противоречит завету?» С горечью в голосе спросила Клэрри. Никто ей не ответил, и Клэри безвольно опустилась на край кровати. «Сколько же раз вы залезали ко мне в голову? Только один? Мама хотела, чтобы мне стёрли какое-то конкретное воспоминание?» Магнус прошёлся к окну. «Первый раз я увидел тебя примерно в двухлетнем возрасте. Я стоял как раз возле этого окна и смотрел на улицу. Он постучал по стеклу, и снаружи посыпались ошмётки краски и грязи. Молодая женщина торопливо шла по улице со свертком из одеяла в руках и неожиданно остановилась у моей двери. На вид самый обыкновенный человек. Лунный свет посеребрил ястребиный профиль Магнуса. «У меня в квартире она развернула одеяло, и я тебя увидел». «Очутившись на полу, ты стала обследовать все вокруг, трогать мои вещи». Особенно досталось коту, которого ты таскала за хвост. Когда кот начал царапаться, ты разоралась не хуже банши, крик которой предвещает смерть. Я даже спросил, не течёт ли в твоих венах кровь банши? Магнус замолчал. Клэрри, Джейс и даже Алик пристально смотрели на него. Женщина призналась, что она — сумеречный охотник. Врать не имело смысла. Знаки завета всё равно не скроешь даже если они немного побледнели от времени и выглядят как едва заметные белые шрамы. Магнус поскреб блестящую черную краску вокруг глаз. «Джослин, очень надеялась, что у тебя слепое внутреннее око. Ведь некоторых охотников приходится обучать, чтобы они, наконец, увидели скрытый мир. Однако ты родилась с даром видения. В тот день Джослин заметила, что ты играешь с Пикси, застрявшей в живой изгороди. Тогда Джослин поинтересовалась, можно ли избавить тебя от этого дара. Клэри болезненно выдохнула, но Магнус безжалостно продолжал. «Я предупредил её о возможных последствиях такого шага. Ты могла бы стать инвалидом или сойти с ума». Однако Джослин не расплакалась, Она была не из плаксивых, а спросила, есть ли другой выход. И я ответил, можно сделать так, что ты будешь сразу забывать все, увиденное в сумеречном мире. У такого варианта существовал только один минус. Необходимость приводить тебя ко мне каждые два года, чтобы заклятие не ослабевало. «Мама так и делала?» Магнус кивнул. «Каждые два года». «Я видел, как ты растешь. Ты — первый ребенок, которого я наблюдал в течение длительного времени. Благодаря роду моих занятий, раньше я не общался с человеческими детьми». «Значит, вы тут же узнали, Клэри?» — поинтересовался Джейс. «Наверняка узнали». «Естественно!» — раздраженно проговорил Магнус. «Я испытал настоящий шок. Как бы вы поступили на моем месте?» Она же не знает, кто я такой. По крайней мере, так задумывалась. Сам факт, что она пришла сюда, означал, что заклятие начало слабеть. На самом деле, время очередного визита прошло месяц назад. Я даже приехал к вам домой в тот день. Джослин сказала, что вы поругались, и ты сбежала. Она пообещала позвонить, как только ты вернешься, но... Он изящно пожал плечами, и я так и не дождался звонка. Клэрри похолодела. Ей вспомнилось, как они стояли с Саймоном на первом этаже около квартиры Доротеи, и она что-то краем глаза заметила. Наверное, из квартиры выбежал кот, а может, просто свет мелькнул. Вот что ей пришлось тогда сказать Саймону, но у Доротеи не было кота. «Я видела вас в тот день», — проговорила Клэрри. «Вы выходили из квартиры Доротеи. Я помню ваши глаза». Магнус выглядел так, словно вот-вот замурлычет от удовольствия. «У меня запоминающаяся внешность, это точно», — горделиво заявил он. «Но как ты умудрилась меня разглядеть? Ведь я метнул мощнейшее заклятие. Даже налетев на меня, ты бы ничего не почувствовала». «Если вы снимете с меня заклятие, то я вспомню все подавленные воспоминания. Точнее, украденные вами!» «Я не могу снять заклятие», — смущенно проговорил Магнус. «Что?» В возгласе Джейса прозвучала ярость. «Почему?» «Конклав требует, чтобы вы...» Магнус окатил его ледяным взглядом. «Я не люблю, когда мне приказывают, юный охотник!» Клэри заметила, как бесит Джейса слово «юный». Однако не успел Джейс и рта раскрыть, как неожиданно заговорил Алик. «А можно как-нибудь повернуть его вспять?» Магнус вздохнул. «Снятие чар — дело еще более тонкое, чем их создание. А тут вообще сложнейший случай. Стоило допустить в заклятии малейшую оплошность, как сознание Клэри было бы изуродовано навсегда. Между прочим...» «Чары уже начали слабеть и со временем исчезнут совсем. Клэри сердито посмотрела на Магнуса. «И тогда ко мне вернутся все воспоминания? Все, что вы вырвали из моей головы?» «Не знаю. Они вернутся или все сразу, или постепенно. Или ты так и не сумеешь восстановить память. Твой случай уникален. Другого подобного в моей практике не было». Я понятия не имею, что случится дальше. Но я не могу ждать!» Клэрри с такой силой сцепила руки, что кончики пальцев побелели. «Всю жизнь я чувствовала странную неполноценность, словно я инвалид. Теперь я знаю!» «Я не делала из тебя инвалида!» — перебил Магнус. Он злобно оскалился острыми белыми зубами. «Все подростки на свете чувствуют себя точно так же. Подавляемыми или непонятыми. В общем, другими» прямо королевские отпрыски, по ошибке рождённые в крестьянских семьях. В твоём случае эти ощущения вполне оправданы. Ты действительно другая. Возможно, не лучше, а просто другая. А быть другой совсем не весело. Хочешь знать, каково это родиться со знаком дьявола в добропорядочной семье, регулярно посещающей церковь? Он указал на свои глаза когда твой отец каждый раз вздрагивает при виде тебя, а мать от отчаяния вешается в сарае, не в силах больше лицезреть результат своей ошибки. Когда мне стукнуло десять, отец попытался утопить меня в ручье. Я бросился на него со всей мощью, на которую был тогда способен, просто спалил его на месте. В итоге я нашел приют в церкви у святых отцов. Они сказали, что жалость — горькое чувство, но она лучше, чем ненависть. Когда я понял, что лишь наполовину человек, я возненавидел себя. Казалось, что хуже этого не может быть ничего. Магнус замолк, и в комнате повисла тишина. Неожиданно ее нарушил Алик. «Вы не виноваты. Мы не выбираем то, какими рождаемся». Магнус стоял с непроницаемым выражением лица. «Мои мучения давно позади. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Другой вовсе не значит лучше. Клариса, мать всего лишь пыталась защитить тебя. Не стоит обвинять ее в преступлении. Сцепленные руки Клэри немного расслабились. «Плевать, что я не такая, как остальные», — заявила она. «Я просто хочу быть самой собой». Магнус выругался на неизвестном языке. «Ладно, снять заклятие я не в силах, но я могу дать...» кое-что другое, частицу того, что принадлежало бы тебе, если бы ты росла как настоящий нефилим. Он шагнул к книжному шкафу и вытащил оттуда тяжелый фолиант в истлевшем бархатном переплете зеленого цвета. При перелистывании страниц из книги вылетали облака, пыли и куски темной ткани. Листы были тонкие, почти прозрачные, как пергамент. На каждой виднелась черная руна. Брови Джейса поползли вверх. «Это... копия серой книги?» Магнус молчал, лихорадочно перелистывая страницы. «Уход же есть такая же», — заметил Алек. «Он мне её как-то раз показывал». «Почему серой? Она же зелёная!» — недоумевала Клери. «И если существовал бы такой диагноз, буквализм в последней стадии, ты погибла бы в детстве». Джейс смахнул пыль с подоконника, прикидывая, достаточно ли там чисто, чтобы усесться. У неё есть и другое название — «Книга тайных знаний». Это книга о магии. В ней собраны все руны, которые ангел Розеэль начертал в «Книге завета». Копий «Книги завета» крайне мало, потому что изготовлять их очень непросто. Некоторые руны обладают такой силой, что прожигают обычную бумагу. «Я и не знал!» Потрясённо сказал Алек. Джейс запрыгнул на подоконник. Не все из нас спали на уроках истории. Я не ещё как спал, слюнями всю парту уделал. Умолкли оба. Беззлобно скомандовал Магнус. Он заложил палец между страницами фолианта и бережно поднёс его к Клэрри. Я сейчас открою книгу, а ты «Должна внимательно посмотреть на страницу. Смотри на нее, пока не почувствуешь изменения в сознании». «Будет больно?» — нервно спросила Клэрри. «Любое знание приносит боль». Магнус раскрыл книгу на ее коленях. На странице была нарисована одна единственная руна, похожая на крылатую спираль. Клэри наклонила голову, и Руна стала напоминать ей посох, увитый плющом. По краям рисунок как будто слегка рябил. Казалось, Клэри вот-вот вспомнит его. В голове возникло странное, щекочущее чувство, словно по коже проводили пером. Вскоре в сознании сверкнула какая-то вспышка. Клэри вздрогнула, захотелось зажмуриться, но она упрямо таращила глаза, пока их не стало щипать. Девушка уже собиралась моргнуть, когда почувствовала щелчок в голове, будто в замке повернулся ключ. Руна на странице сразу стала видна отчетливее. Почему-то возникло слово Помни, Однако истинное значение руны не умещалось в рамки слов. Оно подразумевало и лучи света, проникающие сквозь решетку детской кроватки, и запах дождя на улицах города, и боль незабываемой утраты, и горечь унижения, и жестокую шутку, которую играет память со старыми людьми. Когда самые давнишние события всплывают в голове с необычайной ясностью, а недавние воспоминания не сохраняются вообще. Со вздохом Клэри перелистнула страницу, потом еще и еще на нее нахлынул поток чувств и образов. Скорбь, мысль, сила, защита, прощение. И тут Клэрри вскрикнула от неожиданности. Магнус резко выхватил книгу. «На первый раз достаточно», — произнёс он, убирая фолиант на полку. «А то прочтёшь все руны сразу, ещё голова заболит». «Но...» Большинство детей сумеречных охотников изучают руны постепенно. На каждую из них отводится по несколько лет, — заметил Джейс. «В серой книге есть такие руны, которые даже я не знаю». «Да неужели?» — съязвил Магнус. Джейс не удостоил его ответом. «Магнус показал тебе руну понимания и памяти. Она раскрывает сознание для восприятия остальных знаков». «А еще она может пробудить подавленные воспоминания», — сообщил Магнус. «Теперь твоя память должна восстановиться быстрее. Больше я не в силах помочь». Клари посмотрела на колени. Я до сих пор ничего не помню о чаше смерти. Так вот в чем дело. В голосе Магнуса прозвучало неподдельное удивление. Вы охотитесь за чашей ангела? Послушай, я неоднократно видел твои воспоминания, и в них ничего не было про орудия смерти. Орудие смерти? озадаченно переспросила Клери. Но мне казалось,. Ангел вручил три предмета первым сумеречным охотникам. Чашу, меч и зеркало. Меч сейчас у безмолвных братьев. Чаша и зеркало хранились в Идрисе, пока не появился Валентин. «Никто не знает, где спрятано зеркало», — вставил Алек. «Это древняя тайна». «Нас интересует чаша», — проговорил Джейс. «Валентин ее тоже ищет». «И вы хотите опередить его?» Магнус удивленно вскинул брови. «Вы же сказали, что не знаете, кто такой Валентин!» Заметила Клэри. «Я солгал!» Мрачно признался Магнус. «Я не ясновидящий. Мне правду говорить не обязательно. Только круглый дурак станет мешать Валентину довести свою месть до конца. Думаете, что он хочет отомстить?» «Похоже на то!» Валентин с треском проиграл, а он не из тех, кто способен признать поражение. Алик впился глазами в Магнуса. «Вы участвовали в восстании?» Магнус встретил его взгляд. «Да, и убил много ваших». «Членов круга», — быстро уточнил Джейс. «Не наших». «Не стоит отрекаться от своих неприглядных поступков». Магнус смотрел на Алика в упор иначе никогда не научишься на собственных ошибках». Алик густо покраснел. «Вас не удивило, что Валентин до сих пор жив?» — поинтересовался он, старательно отводя глаза в сторону. Магнус развел руками. «А тебя?» — Джейс озадаченно произнес. «Значит, вы не поможете нам отыскать чашу?» «Не помогу», — сказал Магнус. «Тем более, что это все равно...» «Не в моих силах. Я не имею ни малейшего представления, где она, и не горю желанием узнать. Я не дурак». Алик выпрямился. «Но без чаши мы не сможем...» «Пополнить свои ряды. Я в курсе», — ответил Магнус. «Возможно, кому-то на это наплевать. Если бы меня приперли к стенке, я бы, наверное, выбрал сторону Конклава, а не Валентина». По крайней мере, конклав настроен менее кровожадно в отношении моей расы. Впрочем, и он пока не заслужил моей безоговорочной преданности. Так что этот раунд я пропущу. А сейчас я хотел бы вернуться к гостям, пока они не съели друг друга. Джейс судорожно сжимал кулаки. Казалось, он вот-вот выплюнет оскорбление. Однако Алик положил руку ему на плечо и, судя по всему, весьма ощутимо. «А что?» «Такое возможно?» — поинтересовался он. Во взгляде Магнуса мелькнуло мрачное веселье. «Бывали случаи». Джейс пробормотал что-то другу. Алик убрал руку. «Ты как?» — тихо спросил Джейс, подойдя к Клэри. «Нормально. Никаких изменений не чувствую». Магнус нетерпеливо щелкнул пальцами. «Поживее, детишки!» «Единственный, кто имеет право предаваться гедонизму в моей спальне, это великолепный я». «Предаваться гедонизму?» — переспросила Клэрри. «Великолепный!» — с издевкой повторил Джейс. «Убирайтесь!» — прорычал Магнус. Теперь Клэрри увидела вечеринку в несколько ином свете. Возможно, что-то происходило с ее зрением. Все стало четче и ярче. На небольшой сцене в центре помещения стояла группа музыкантов в просторных золотых одеяниях. Их высокие голоса показались Клэри совершенно неземными. — Терпеть не могу пение Фейри, — пробормотал Магнус, когда музыканты завели новую песню. Чистая мелодия переливалась, словно прозрачный кусок хрусталя. — Вечно одни только депрессивные баллады! — Джейс рассмеялся. «А где Изабель?» Клэрри стала совестно. Она совсем забыла про Саймона. «Я его не вижу. В смысле, их!» «Вот она!» Алек заметил сестру и радостно помахал ей. «Сюда! И берегитесь гоблина!» «Гоблина?» переспросил Джейс, глядя на тощего темнокожего мужчину в зеленой куртке с каплевидным узором, который пристально смотрел на проходящую мимо Изабель. «Он ущипнул меня, когда я случайно проходил мимо», — сообщил Алек, «причем за весьма неприличное место». «Прости за прямоту, но если он интересуется тобой, то вряд ли станет обращать внимание на Изабель». «Не обязательно», — сказал Магнус. «Фейри непривередливый». Джейс презрительно скривил губы и обернулся к магу. «Вы все еще здесь?» Тот не успел и рта раскрыть. К ним бросилась раскрасневшаяся Изабель. От нее сильно пахло алкоголем. «Джейс, Алек, куда вы подевались? Я искала, искала!» «Где Саймон?» — прервала ее Клэри. Изабель отшатнулась. «Крыса?» — мрачно ответила она. «Саймон, чем-то тебя обидел?» В голосе Алика послышалась братская забота. Распускал руки. Если... «Нет, Алик!» Раздраженно перебила Изабель. «Ты не понял? Он крыса!» Напилась. С отвращением скривился Джейс. «А вот и нет. Ну, разве что чуть-чуть. Дело не в этом. Просто Саймон хлебнул одного из синих коктейлей. Я пыталась отговорить его, но он не слушал. И превратился в крысу». «В крысу?» Клэри не верила своим ушам. «Ты ведь не имеешь в виду...» «Я имею в виду именно крысу!» — сказала Изабель. «Маленькая, коричневая, с мерзким хвостом!» Конклаву такие фокусы не понравятся!» — с сомнением в голосе произнес Алек. «Превращение примитивных в крыс наверняка противозаконно». «С технической точки зрения Изабель не превращала Саймона в крысу!» — заметил Джейс. «Самое худшее, в чем ее можно обвинить — это невнимательность!» «При чем тут ваши законы?» — вскричала Клэрри, хватая Изабель за руку. «Мой лучший друг стал крысой!» «Ай!» — Изабель попыталась вырваться. «Пусти!» «И не подумаю, пока не скажешь, где Саймон!» Клэрри еле сдерживалась, чтобы не врезать Изабель. «Как ты могла бросить Саймона одного? Он наверняка в панике!» «Если, конечно, на него никто не наступил», — вставил Джейс. «Я не бросала Саймона, он юркнул под барную стойку», — оправдывалась Изабель. «Да пусти же, наконец, ты сейчас мне браслет помнёшь». «Гадина!» — выплюнула ей в лицо Клэри. Она не стала дожидаться реакции Изабель и понеслась к бару, упала на колени и уставилась в темноту под стойкой. Там виднелись смутные очертания крысиной мордочки, прижатые к голове круглые ушки и острый носик. Она усилием воли подавила отвращение. Клэрри терпеть не могла крыс. Жаль, что Саймон не превратился в хомячка. "Это я", медленно произнесла она. "Ты в порядке?" Подошли остальные. "Ну что? Он там?" полюбопытствовал Джейс. Клэрри кивнула. "Чш, не пугайте его". Просунув руку под барную стойку, она поманила крысу. "Саймон, выходи". «Пожалуйста, мы попросим Магнуса расколдовать тебя». Из-под стойки высунулся розовый крысиный нос. Со вздохом облегчения Клэри схватила крысу на руки. «Саймон, ты понял меня?» С грустным попискиванием крыса завозилась у неё в ладонях. Клэри с нежностью прижала её к груди. «Бедняжка!» Ласково приговаривала она, словно обращалась к домашнему любимцу. «Всё будет хорошо». «Я обещаю!» «Чего ты его жалеешь?» «По-моему, Саймон впервые в жизни оказался так близко от девичьей груди!» Ехидно заметил Джейс. «Заткнись!» — взбесилась Клэри. Однако крысу от груди все же отстранила. Усики Саймона задрожали. То ли от злости, то ли от страха. «Тащи сюда Магнуса! Надо вернуть Саймону человеческий облик!» «Давай не будем торопиться». Джейс не скрывал ухмылки. Он потянулся к крысе, будто хотел погладить ее. Ему так очень идет. Только взгляни на его розовый носик. Саймон оскалил длинные желтые зубки. Джейс убрал руку. «Изабель, сходи за нашим великолепным хозяином». «А почему я?» — удивилась Изабель. «Потому что примитивный стал крысой из-за тебя, идиотка!» — взревел Джейс. Клэри неприятно удивила, что никто из них, кроме Изабель, не называл Саймона по имени. — Нельзя его здесь бросать. — Ты бы оставил его без зазрения совести, если бы не она. Изабель вложила в последнее слово столько яда, что им запросто можно было бы убить слона, и удалилась, покачивая бедрами. — Неужели Изабель позволила тебе выпить тот голубой коктейль? — обратилась Клэри к Саймону-крысе. «Теперь понял, что нельзя быть таким беспечным!» Саймон раздраженно пискнул. Позади Клэри послышался смешок. Через плечо ей заглядывал Магнус. Рядом с ним стояла Изабель с перекошенным от злости лицом. «Ратус норвегикус, то есть крыса. Бурая, обыкновенная. То есть крыса бурая, обыкновенная», — произнес Магнус. «Мне неинтересно, как называется этот вид крыс». — огрызнулась Клери, «Я требую, чтобы его расколдовали!» Магнус задумчиво почесал голову. «Нет смысла!» Наконец изрек он. «Я же говорил!» Радостно сказал Джейс. «Нет смысла!» Заорала Клэри. Саймон от страха забился под ее большой палец. «Это почему же?» «Потому что через несколько часов он превратится в человека сам по себе!» ответил Магнус. У коктейлей временный эффект, поэтому нет смысла мучить его трансформационным заклятием. Слишком много магии примитивным противопоказано. Их организм не приспособлен к таким нагрузкам. «К пребыванию в виде крысы организм Саймона тоже не приспособлен», — парировала Клэри. «Вы маг, так снимите с него заклятие!» Магнус задумался. «Нет», — ответил он. «То есть вы просто не хотите?» «Я не работаю даром, а мои расценки тебе не по карману, дорогуша!» «Не повезу же я его в метро в самом деле!» — заныла Клэри. «Я его уроню! Или меня загребут в полицию за провоз животных, распространяющих заразу!» Саймон возмущенно пискнул. «Нет-нет, Саймон, к тебе это не относится!» В этот момент возле двери начался скандал. Сначала что-то возмущенно выкрикивала одна девушка. Потом к ней присоединились еще шестеро или семеро гостей. Их раздраженные голоса перекрыли гул вечеринки и звуки музыки. Магнус закатил глаза. «Прошу прощения!» — извинился он и тут же исчез в толпе. Изабель, раскачиваясь на каблуках, шумно выдохнула. «Помог!» — называется. «А знаешь, — вмешался Алек, крысу можно нести в рюкзаке!» Идея была неплоха. Одежда Клэри не подразумевала никаких карманов. Клэри сбросила рюкзак с плеча. Между свернутым свитером и блокнотом для рисования как раз нашлось уютное место для бурой крысы. Саймон свернулся калачиком на кошельке и укоризненно посмотрел на девушку. «Прости», — с грустью проговорила Клэри. «Да что ты заладила! Прости, да прости!» — возмутился Джейс. «Почему примитивные всё время просят прощения за то, чего не делали? Просто загадка. Ты ведь не заставляла его пить этот идиотский коктейль?» «Саймон попал сюда только из-за меня», — тихо сказала Клэри. «Не льсти себе. Он пришёл сюда ради Изабель». Клэри рывком застегнула рюкзак. «Пора уходить. Меня уже тошнит от этой вечеринки». Оказалось, что у входной двери скандалили вампиры. Их отличала особая бледность кожи и мертвенный оттенок темных волос. Они громко возмущались по поводу изуродованных мотоциклов, а также из-за пропажи некоторых своих друзей. — Скорее всего, напились и валяются где-нибудь в невменяемом состоянии, — произнес Магнус со скучающим видом. — Сами прекрасно знаете. Стоит перебрать кровавой Мэри, как начинаешь превращаться в летучую мышь, или кучку пыли. «Там, кроме водки, настоящая кровь», — шепнул Джейс. Клэрри вздрогнула, почувствовав его дыхание у своего уха. «Спасибо, я догадалась». «Не можем же мы собрать всю пыль в доме на случай, если утром она превратится в Грегора», — возмущалась девушка с угрюмо опущенными уголками рта и подведенными бровями. «Ничего с твоим Грегором не случится. Я подметаю очень редко» успокаивал Магнус. «Завтра же всех оставшихся я доставлю обратно в отель на машине. С тонированными стеклами, разумеется». «А что с нашими мотоциклами?» поинтересовался тощий парнишка, у которого на фоне крашенной темной шевелюры виднелись отросшие корни светлых волос. В мочке его левого уха висела золотая серьга в форме кола. «Их теперь не один час ремонтировать». «Вот и поторопитесь, скоро рассвет». Терпение Магнуса быстро иссякло. Он громко крикнул. «На сегодня всё! Вечеринка окончена! Выходим!» Раздался резкий звук, будто лопнула струна. Музыканты прекратили играть. С танцпола донёсся возмущённый голдёж, однако все гости послушно отправились на выход. И ни один не остановился, чтобы поблагодарить Магнуса за вечер. «Пошли!» — Джейс подтолкнул Клэрик к выходу. Толпа напирала. Клэри держала рюкзак у груди, защищая его руками. Кто-то больно врезался ей в плечо. Клэри вскрикнула, и её тут же отнесли в сторону от Джейса. Чья-то рука погладила рюкзак. На Клэри с ухмылкой смотрел молодой вампир с серьгой в виде кала. «Привет, милашка! А что у тебя в сумке?» «Святая вода», — ответил Джейс, словно дух, неожиданно появившийся возле неё. «Язвительный светловолосый дух». «Ой-ой-ой, сумеречный охотник!» — заискивающе произнес вампир. «Мне пора!» — и растворился в толпе. «Как же вампиры себя любят!» — стоя возле двери, со вздохом произнес Магнус. «И зачем я только устраиваю вечеринки?» «Из-за кота!» — напомнила Клэри. Магнус оживился. «Точно! Главнейший мяу этого достоин!» Он взглянул на нее и топтавшихся сзади сумеречных охотников. «Уже уходите?» Джейс кивнул. «Не будем злоупотреблять вашим гостеприимством». «Каким гостеприимством?» — удивился Магнус. «Хотел бы я произнести что-нибудь вроде «приятно было познакомиться», но ведь это не так. Хотя в вас, конечно, есть некоторое очарование. А ты...» — он ткнул пальцем в Алика. «Обязательно мне позвони». Тот покраснел, начал заикаясь что-то говорить. Наверное, Алик так и остался бы стоять, как вкопанный, если бы Джейс не выволок его из квартиры за локоть. Изабель вышла следом. Клэри уже собиралась перешагнуть порог квартиры, когда неожиданно почувствовала легкое прикосновение к руке. Это был Магнус. «Хочу передать тебе весточку», — произнес он. «От Джослин». Клэрри чуть не выронила рюкзак от неожиданности. «От мамы! Она просила вас что-то сообщить мне?» «Не совсем». Кошачьи глаза Магнуса с вертикальными зрачками, напоминавшими узкие прорези в золотисто-зеленой стене, внезапно сделались серьезными. «Я знал ее с другой, неведомой тебе стороны. Джослин мечтала оградить тебя от ненавистного ей мира». Всё её существование, и побег, и жизнь в подполье, то, что ты называешь ложью, было подчинено единственной цели — твоей безопасности. Не пренебрегай самопожертвованием матери. Не рискуй своей жизнью. «Маме бы не хотелось, чтобы я спасла её. Если тебе придётся рисковать собственной жизнью...» Но кроме меня у мамы никого нет. — Есть, — возразил Магнус. Клэри ошарашенно смотрела на него. — Не понимаю, вы что-то знаете? Он не дал ей договорить. — И последнее. Взгляд Магнуса скользнул в сторону двери, через которую недавно вышли Джейс и Алекс Изабель. Не забывай, что Джослин сбежала из сумеречного мира не просто так. Она спряталась не от монстров, магов, оборотней или другой нежити, и даже не от демонов. Она убегала от сумеречных охотников. Ребята ждали Клэри на улице. Джейс, засунув руки в карманы, прислонился к перилам лестницы и наблюдал за вампирами, копошившимися возле сломанных мотоциклов. Вампиры ругались и выкрикивали проклятие, а на лице Джейса играла слабая улыбка. Алекс и Забель стояли чуть поодаль. При виде Изабель, вытирающей глаза, в Клэрри поднялась волна необъяснимой злобы. Изабель почти не знала Саймона, какого черта она так переживает. Джейс отделился от перил и, молча углубившись в свои мысли, пошел рядом с Клэри. Изабель и Алек двигались впереди. Похоже, они спорили. Клэри немного прибавила темп, чтобы лучше их слышать. Ты не виновата! устало говорил Алекс. Видимо, такие споры возникали у них довольно часто. Клэри задумалась. «Сколько же друзей Изабель случайно превратила в крыс?» «Но вывод напрашивается один. Не ходи больше на вечеринки к нежити. Веселья мало, а проблем больше, чем достаточно». Изабель громко фыркнула. «Если бы с ним хоть что-то случилось, не знаю, что бы я делала». «Ничего особенного ты не делала бы». Скучающим голосом произнес Алек. Можно подумать, ты знала его всю жизнь. Это не значит, что я не... Что? Любишь его? Хмыкнув, Алек повысил голос. Чтобы любить кого-то, надо узнать его поближе. Я расстроилась еще и по другой причине. Алек, тебе было весело у Магнуса? Нет. А он милый, правда? Милый? Алек уставился на нее, как на безумную. Хотя-то, они милые. «А магии?» — он замялся. «Нет». «Но ведь на некоторые вещи можно закрыть глаза?» Изабель повернулась к брату. «Попытайся подружиться с ним». «У меня есть друзья». Алекс, словно помимо воли глянул назад, на Джейса. Однако тот шел, задумчиво опустив золотистую голову, и ничего не заметил. Клэри решила проверить, как там Саймон. Рюкзак почему-то оказался открыт. Странно, она хорошо помнила, что застёгивала на нём молнию. С бешено колотящимся сердцем Клэри заглянула внутрь. Однажды её в метро обокрали. Она тогда открыла сумку и во рту тут же пересохла. «Неужели я выронила кошелёк? Может, он потерялся? Как же я без кошелька?» Теперь она чувствовала то же самое, только в тысячу раз хуже. Клэри лихорадочно шарила в сумке, под одеждой и блокнотом. Наконец, пальцы достигли дна. «Ничего». Джейс нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Алекс и Забыль опережали их уже на целый квартал. «Что случилось?» С языка Джейса готово было сорваться язвительное замечание. Однако, заметив выражение её лица, он встревожился. «Лэри?» «Саймон исчез», — прошептала она. «Из рюкзака». «Выбрался наружу?» Вопрос был не лишён смысла. Но Клэри, ничего не соображавшая от усталости и страха, среагировала неадекватно. «Нет, черт возьми! Вряд ли Саймон специально полез бы на дорогу, чтобы его там раздавила машина или сцапал кот!» «Клэри!» «Заглохни!» Она замахала на Джейса рюкзаком. «Я помню, как ты предлагал не расколдовывать его!» Ловко поймав рюкзак на лету, Джейс выхватил его из рук Клэри и стал внимательно рассматривать. Молния порвана. Снаружи. Кто-то очень хотел залезть внутрь. Клэри с трудом покачала головой. Тело не слушалось. «Я не...» «Знаю», — ласково произнес Джейс. «Алек, Изабель, не ждите нас. Мы потом догоним». Две фигуры застыли в отдалении. Алек заколебался, но Изабель решительно повела его ко входу в метро. Джейс бережно развернул Клэри, и они пошли обратно. Клэрис, спотыкающаяся на трещинах в асфальте, ничего перед собой не видела. Джейс вёл её как слепую. Наконец они оказались в подъезде здания, где жил Магнус. Там стоял сильный запах алкоголя, к которому примешивался странный сладковатый запах, свойственный нежити. Джейс позвонил в звонок рядом с надписью Бейн. «Джейс», — выдавила Клэрис. Он посмотрел на неё сверху вниз. «Да». Клэри старалась подобрать нужные слова. «Как думаешь, с ним все хорошо?» «С Саймоном?» Джейс засмеялся, и ей вспомнились слова Изабель. «Лучше не приставать к нему с вопросами, если не уверена, что выдержишь прямолинейный ответ». Джейс промолчал и снова надавил на кнопку звонка. На этот раз Магнус ответил. Его голос загремел на весь подъезд. «Кто посмел нарушить мой покой?» Джейс почти занервничал. «Джейс Вейланд, помните? Я из Конклава». «Тот, который с голубыми глазами?» — оживился Магнус. «Он про Алика!» — шепнула Клэри. «Нет, обычно мои глаза называют золотистыми и сияющими», — сообщил Джейс в домофон. «Ах, вот кто!» Разочарованно протянул Магнус. Не будь Клэри так расстроена, она бы обязательно засмеялась. «Ну ладно, поднимайся». Магнус открыл дверь. Он уже переоделся в шелковое кимоно с драконами, на голове был золотой тюрбан, его лицо выражало нескрываемое раздражение. «И я спал!» Не дожидаясь, пока Джейс ответит какой-нибудь колкостью, например, по поводу тюрбана, Клэри произнесла «Простите, что побеспокоили». У ног Магнуса возник маленький белый комок с зигзагообразными серыми полосками и кисточками на розовых ушах. Зверек напоминал скорее большую мышь, чем крошечного кота. «Главнейший мяо!» — догадалась Клэри. Магнус кивнул. «Вернулся!» Джейс презрительно посмотрел на полосатого котенка. «Это не кот. Он же не больше хомяка. «Я великодушно делаю вид, что не слышал твоих слов». Магнус тихонько подтолкнул председателя подальше от Джейса. «Выкладывайте. Зачем пришли?» Клэри протянула порванный рюкзак. «Саймон пропал». «Что пропало?» «Пропал он сам. Не выдержал Джейс. То есть отсутствует. Исчез. Его нет». «Может, он где-то спрятался?» — предположил Магнус. «Магнус». «Быть крысой нелегко, особенно тем, у кого плоховато с сообразительностью». «У Саймона с сообразительностью всё в порядке», — огрызнулась Клэри. «Это правда», — добавил Джейс. «Хотя внешне по нему не скажешь. На выходе из вашей квартиры один из гостей провёл рукой по рюкзаку Клэри и наверняка вытащил крысу, в смысле Саймона». Магнус пожал плечами. «Ну и?» «Я хочу выяснить». «Кто это был?» — спокойно ответил Джейс. «Думаю, вы знаете, о ком речь. Вряд ли в квартире верховного мага Бруклина что-либо происходит без его ведома». Магнус рассматривал свой покрытый лаком ноготь. «Ты не ошибся!» «Скажите нам!» — взмолилась Клэри, хотя на ее запястье предостерегающе сжались пальцы Джейса. «Пожалуйста!» Магнус вздохнул. «Ладно...» Я видел, как один из молодых вампиров уезжал на мотоцикле с бурой крысой в руках. У них гнездо на окраине города. Честно говоря, я подумал, что это кто-то из его дружков. Пьяные вампиры часто превращаются в летучих мышей или крыс. У Клэри затряслись руки. Но теперь вам кажется, что он забрал именно Саймона? Скорее всего, да. «А где именно их гнездо?» — спросил Джейс. «Что?» — не поняла Клэри. Э, «Вампирское гнездо, они же туда поехали, верно?» «По-видимому...» Магнус явно занервничал. «Скажите, где оно находится?» «Я не намерен ссориться с вампирами ради какого-то примитивного, с которым даже не знаком». «Погодите!» — проговорила Клэри. «А что они будут делать с Саймоном?» Я думала, им не разрешается трогать людей. По-моему, дети тьмы решили, что будет здорово завладеть ручной крысой сумеречных охотников. Несмотря на договор, они вас недолюбливают, а про убийство животных в Завете ничего не сказано. «Они собираются его убить?» «Не обязательно», — поспешно произнес Магнус. «Возможно, они приняли его за одного из своих». «И все-таки...» «Что они с ним сделают?» — допытывалась Клэрри. «Когда он снова превратится в человека, его убьют в любом случае. У вас в запасе несколько часов». «Тогда вы должны нам помочь», — произнесла Клэрри. «Иначе Саймон умрет». Магнус посмотрел на нее почти ласково. «Все люди умирают, дорогуша. Привыкай». Он начал закрывать дверь, но Джейс быстро подставил ногу. Магнус вздохнул. «Что еще?» «Вы так и не сказали. Где гнездо?» «И не скажу. Я ведь сразу...» Протиснувшись перед Джейсом, Клэри выпалила. «Вы ковырялись в моих мозгах, стирали мои воспоминания. Неужели я не заслужила одного единственного одолжения?» Магнус сузил кошачьи глаза и тяжело вздохнул. «Отель Дюмор. На окраине города». «Я знаю, где это», — удовлетворенно ответил Джейс. «Надо торопиться. У вас есть портал?» — спросила Клэрри у Магнуса. «Нет», — раздраженно произнес он. «Выстроить портал очень сложно, да к тому же его владелец здорово рискует. И если портал не охраняется как следует, через него лезет всякая гадость. В Нью-Йорке только два портала. Один у Доротеи, а второй у Ренвика». Но оба они слишком далеко отсюда. Лучше не тратьте время. Да и вряд ли хозяева позволят ими воспользоваться. А теперь проваливайте. Магнус выразительно посмотрел на ногу Джейса, которая не давала закрыть дверь. Джейс не пошевелился. И еще одно. Здесь поблизости есть какое-нибудь святое место? Хорошая мысль. Перед тем, как идти в вампирское гнездо, «Лучше помолиться. Нам нужно оружие. С собой у нас его недостаточно. На Даймонд-стрит есть католическая церковь. Подойдет?» Джейс с кивком отступил, и дверь тут же захлопнулась. Молодые люди взялись за руки, спустились по лестнице и вышли на ночную улицу.